Глава 9. Лизетта уехала на следующий день. Забрала с собой пару слуг, которые смогут купить продукты и вернуться в замок, а также дала указания остальным. В основном безоговорочно меня слушаться, но, судя по лицам рабочих, они предполагали, что все обернется таким образом. Когда мы остались с Лизетте в кабинете, то подготовили план по восстановлению замка, и первым пунктом обозначился поиск сотрудников. Господин Уилнет с удовольствием согласился остаться работать именно здесь. Но как только узнал, что на должность управляющего мы ищем человека, обладающего магическими способностями, резко передумал. Как я поняла, его в первую очередь волновал карьерный рост, а не заработная плата. А первое мы, увы, предложить ему сейчас не могли. Правда, у Лизеты и получилось уговорить мужчину проработать здесь до тех пор, пока не найдем управляющего на постоянную должность». «С поиском персонала будет трудно», — сокрушалась моя свекровь. «Вряд ли кто-то теперь захочет работать в этом месте». И я ее понимала, так что вся надежда была на высокую заработную плату, которую мы предлагали. Вечером следующего дня вернулись слуги с продуктами и заряженными артефактами. К этому моменту колодец был расчищен, и в замке появилась долгожданная вода. С ней процесс уборки и готовки пошел быстрее». И пусть снег не имел специфического привкуса, сам факт того, что мы употребляем его в пищу, мне не нравился, как не нравилось и жесткое мясо дикой дичи. Поэтому с возникновением благ местной цивилизации я вздохнула с облегчением. Еще через день по магической почте нам пришел выпуск газеты, в которой находились объявления о поиске сотрудников в замок Ланфре. Мне этот экземпляр показался интересным, с яркими заголовками и живыми картинками, которые привлекали внимание. Так что я отдала распоряжение девочкам начинать уборку в гостевых комнатах и направилась в кабинет, чтобы подробнее изучить газету. Да и само помещение не мешало бы привести в порядок. Майкл Рондер. Известный меценат разводится с женой. В течение пяти лет мы были свидетелями настоящей любви и крепкого брака. Всем казалось, что Майкл без ума от своей супруги. Однако до нас дошли сведения, что пару дней назад в центральную нотариальную контору пришло заявление от Сильвии Рондер с просьбой расторгнуть брак и начать процесс раздела имущества. Что это? Нашу счастливую пару сглазили? Или же дело в том, что несколько дней назад Майкл бесследно пропал, а затем вернулся через сутки за ручку с юной девой, которую объявил своей возлюбленной и сообщил супруге, что теперь она будет жить вместе с ними? «Интересно, на что Майкл рассчитывал. Как и положено, буду держать вас в курсе событий. С любовью, всегда ваша Руби Эмберсон». Под статьей было фото той самой супружеской пары. Молодой симпатичный мужчина и красивая рыжеволосая девушка. Я внимательно их рассмотрела, а затем отложила от себя газету и вздохнула. «Вот что этим мужикам вечно не хватает. Рядом с тобой красивая ухоженная женщина, которую ты в свое время за что-то дополюбил. Да «Скорее всего, вы не ссоритесь из-за быта или финансов. Если Майкл меценат, то проблем с деньгами там явно нет. Так чего тебе не хватало в браке? Что тебе не понравилось, раз ты решил так опозорить свою супругу и привести непонятно кого в дом? Ситуация точь-в-точь, -точь, как у меня и Роберта». Стоило вспомнить о драконе, как по телу пробежали мурашки. «Лучше не поминать своего супруга. Вдруг заявится». Поэтому отрицательно качнула головой, прогоняя все тревожные мысли, и отодвинула первый ящик стола, чтобы спрятать экземпляр газеты. И вот там я увидела кое-что интересное. На стопке бумаг лежал другой выпуск газеты. По пожелтевшим страницам я поняла, что выпуск довольно-таки старый. Но фото на главной странице сохранилось хорошо. Я посмотрела дату статьи. Прошло целых двадцать пять лет, но Лизетта практически не изменилась. На фото она была такой же красивой и, главное, влюбленной. А как на нее смотрел мужчина, обнимающий тонкую талию девушки, словами не передать. Он смотрел на нее так, будто Лизетта была самым драгоценным сокровищем в этом мире, его сокровищем. На меня так никто и никогда не смотрел, и от этого где-то в районе сердца неприятно кольнуло. Нет, я не завидовала. Скорее всего, это были отголоски грусти. Не каждому повезет встретить настоящую любовь. «Теперь понятно, почему Лизетта простила своего супруга. Если бы на меня так смотрел Роберт...» Я снова тряхнула головой. «Это что за наваждение такое?» Чтобы отвлечься, прочитала прич... статью про Лизетту и Фаниана. Автором всего творчества была уже знакомая Руби Эмберсон. И пусть она писала с долей сарказма, изюминка в ее работах была. По крайней мере, их действительно хотелось читать. И когда я ознакомилась с этой статьей, поняла, о чем ранее говорила Ризетта. Роберту было около пяти, когда вокруг его происхождения образовалась грязь. А ведь на тот момент он был всего лишь ребенком. Почувствовала, как внутри меня возникает непрошенная жалость к Роберту, поэтому я последний раз бросила взгляд на фото Лизетты и Фаниана, чтобы запомнить, как выглядит ее супруг на случай, если он действительно вернется в замок, и положила газету в нижний ящик. Содержимое стола необходимо было рассортировать, чем я и собиралась заняться. Для начала сходила в подсобку за тряпкой и ведром, набрала воды и стала протирать пыль. Девочек сейчас лучше не отвлекать от уборки в гостевых комнатах, а работать в пыльном кабинете было некомфортно. Да и убраться мне несложно, белоручкой никогда не была. «Леди Ариэлла, что вы делаете?» На меня испуганно посмотрела Фанни, помощница на кухне, которая принесла мне ужин. Вытирая пыль, представляя, что она сейчас увидела, с растрепанными волосами, которые прилипли ко лбу, закатанными рукавами и с тряпкой в руках на леди, я, похоже, не была. Это все потому, что вы недовольны нашей работой? Вы пожалуетесь на нас, леди Лизетти? На глазах девушки появились слезы, а голос задрожал. Я так растерялась от такой реакции, что застыла на месте и мгновенно почувствовала себя виноватой. — Нет, что ты, Фанни, просто у нас и так не хватает рук. Девочки сильно заняты работой, и я всего лишь хотела помочь. — Помочь? — схлипнула девушка, а я утвердительно закивала. — И жаловаться на наследие леди Лиза, вы не будете? — Не буду. Фанни выдохнула с облегчением и поставила поднос с едой на мой рабочий стол. Но бросать странные взгляды в мою сторону не перестала. «Может, я скажу Синте, чтобы она вам помогла?» «Фанни, я уже почти закончила, а ты передай остальным, что можете идти отдыхать. Поднос с грязной посудой я отнесу на кухню самостоятельно». Девушка поклонилась и вышла из кабинета, а я быстро завершила уборку и приступила к ужину. Картофельное рагу с олениной было восхитительным. Я так расслабилась, что ни о какой работе уже не могло быть и речи. «Рассортирую документы завтра». С этой мыслью я забрала поднос и пошла на кухню по пустынным коридорам. Скорее всего, Фанни передала сообщение девочкам, и они перешли в крыло для слуг. Вот только до кухни я дойти так и не смогла, а поднос с посудой грозился улететь на пол, так как руки задрожали, когда я проходила мимо коридора и увидела, как в замок входит высокий темноволосый мужчина, лицо которого рассмотреть при тусклом освещении было трудно, но в одном я была уверена — это точно не рабочий.